Глава 26. Ночная звездопад. Заклятые друзья. Рассказывая, что было, я не мог сдержать ностальгической улыбки. Всё так изменилось. Проблемы родителей, что тогда было ядром моей жизни, теперь вовсе не имеют значения. С Гаврилом мы стали друзьями. У меня даже есть милая сестра. Круто всё, однако завернулось. А что случилось? Почему вы тогда поссорились? Помню ведь, ты, когда только прорыв начался, вы не особо ладили, хотя и доверяли друг другу жизнь. Вот это само собой разумеющееся, продолжала углубляться в вопросы нашей дружбы Алиса. Я стал популярным, и он начал мне завидовать. Решил обогнать меня с ответом мой друг. "Мечтай", фыркнул я. Через несколько месяцев Гилд действительно начал зарабатывать всёобщее внимание и уважение, хотя был совсем ребёнком. Начал я припоминать детали Уже к девяти годам он стал своеобразным лидером всех самых мелких. Защищал их от более взрослых, привил им дисциплину и всё такое. Только вот был среди мелких один Дивашир. Всегда со всеми дрался, никого не слушал и был гордым волком-одиночкой. Взял слово Гаврил. Он нам немало проблем приносил своими выходками. Поэтому примерно с 10 лет я начал пытаться его усмирить. Он сопротивлялся. И так наша с ним неприятность зародилась. И до тех пор, пока наши жизни не стали зависеть друг от друга, мы конфликтовали. С твоей стороны, может, это и выглядело так. Но уверяю тебя, Гилл, я тоже не имел никакого желания драться с подростками, что на две головы меня выше и в несколько раз сильнее, вздохнул я. Всё началось с того, что я спас от насмешек одну девочку. С тех пор старшие и стали ко мне цепляться, а я просто не мог вытерпеть такого отношения и отвечал. В итоге завязывалась драка, где меня мутузили. А потом и сам господин Гаврил приходил мне мозги управлять, от чего мне влетало ещё чаще. То, что обдеنيه всего мне было от полного отсутствия поддержки со стороны воспитателей в те времена. Я решил промолчать. "Этот ты так оправдываешься, что постоянно мне проигрывал", хмыкнул блондин с насмешкой, смотря на меня. Можно было бы назвать оправданиями, если бы я не отделал тебя, когда мы подрались. А так это просто факт. Мне остался я в долгу. О-о-о. Сильнейший в антиристо улыбнулся. Как жаль, что мы не можем теперь снова выяснить отношения, как в старые добрые времена. Это мы ещё посмотрим. Годиков через сколько-то не решился я гадать, когда стану достаточно сильным. Вместо этого я пожал плечами и улыбнулся. Этой улыбкой я попытался ему передать обещание, что обязательно его догоню, чтобы провести бой-реванш. "Жаль меня с вами тогда не было", приуныла Алиса. Ты ничего не потеряла, ответили мы одновременно с блондином. Продолжил уже один Гаврил. Там было на самом деле не так уж плохо, но я всё равно никому не пожелаю, чтобы он остался без семьи. Кому как, сразу возразил я. Конечно, многие дети из приютов и считали, что настоящие родители их заберут, но я был не из их числа, прикрыл я глаза от раздражения. Нас бросили. Не всех, ведь у некоторых родители погибли, но большинство Так какого чёрта я должен желать снова вернуться к ним? Почему мне нужно доказывать им, что они были неправы, оставив меня? Пусть горят в адском пламени. Даже если бы они принесли мне весь мир на ладони, я бы не простил их. Ты был единственным, кто действительно так думал. Немного грустно улыбнулся блондин. Даже те, кто говорил так же, в глубине души мечтали и надеялись, что всё не так, как кажется. У тебя же лишь одно презрение и отвращение. Что тогда, что сейчас? Грустно это, что вам через всё это пришлось пройти. Расстроенная девушка опустила взгляд, смотря на свои ноги. И мне даже немного стыдно, что моё детство было таким беззаботным. Мы с Гаврилом одновременно закатили глаза. Но Алиса этого не заметила. Когда я была маленькой, я была любимым ребёнком. В 4 меня отдали в детский сад. В 7 я пошла в школу и до 10 лет жила в счастливой жизни у обычной девушки. А потом в 10 лет начался прорыв Весь твой город почти уничтожили асаматы, стала неведомой хренью, которая спаслась только благодаря невероятно крутому чернолосому красавчику, фыркнул я. Так что история у тебя не менее интересная, чем у нас. С последним соглашусь, улыбнулся ей Гаврил. Хотя до этого иkun немного ошибся. Если бы я не умел так хорошо водить машину, мы бы все там и полегли. В свою очередь, то как он размахивал острыми предметами и свои хлопалки использовал с этой дурацкой полубезумной улыбкой, Больше нам мешало, нежели помогало. С вызовом посмотрел он на меня. Ах, ты неблагодарный иуда! Я вам сколько раз жизни спас своим мягким местом, рискуя? возмутился я, аж вскочив от негодования. А ещё ты ругался как сапожник с сорокалетним стажем, и это перед десятилетней девушкой рядом. Повторил мои действия и он. Ну, простите, благородная леди, виноват. Непроизвольно оскорбил чувство собаки, что мои потраха тогда жрала. Давайте жить дружно. Встала между нами юная Лиди с прутьбой, смотря на меня. Да мы шутим, Влеопульт ты наш, фыркнул я, садясь обратно. Действительно, Алиса, ты же не думаешь, что мы серьёзно? Улыбнулся он ей. Мы оба потянулись к одной бутылке воды и каждый начал с вызовом смотреть на второго, готовый вырвать её из рук друг друга, если придётся зубами. Ай, вздохнула девушка, прекрасно видя, чем мы занимаемся. Наверное, она бы могла предложить одному из нас другую бутылку. Тут их было достаточно, но не в воде дело, а в гордости. Я не сдамся первым. Ещё минут 10 мы повалили дурака. Удивительно, но царившая в небе красота так и не закончилась. Метеориты стали более редкими, но всё ещё можно было увидеть десятки таких. И тут я вспомнил. Кстати, Алиса, ты же вроде говорила, что сегодня особенный день. Посмотрел я на неё. Я долго думал, но так и не вспомнил. Что за день? Это девушка опустила взгляд. Нам с Гилом, нет, Гилу нужно тебе кое-что сказать. Почему-то схватилась брюнетка за свою юбку, смотря куда угодно, но не на меня. Мне? Удивился сам блондин, будто ничего об этом и не знал. А ну да, я действительно должен тебе кое-в чём признаться. Я удивился их изменившемуся поведению. Но пока мысли никаких не было. Я молчал 10 секунд, потом ещё столько же, а Гаврил так и не начал говорить. И не стал я больше ждать. Если ты мне пытаешься что-то телепатией передать, у меня для тебя плохие новости. Или у тебя нет телепатических способностей, или у меня полный иммунитет к телепатии. Но в любом случае я никаких голосов у себя в голове не слышу. Моя шпилька осталась без ответа. Наоборот, Бландин немного неуверенно поёрзал. Это оказалось тяжелее, чем я думал. Вздохнул Гаврил и покачал головой, после чего посмотрел на Алису и ещё раз вздохнул. Если вы продолжите так себя вести, я начну думать, что вы в страшном грехе собираетесь признаться, насторожился я. Ну, действительно, не в романтических же отношениях между собой эта пара хочет меня просветить. Я бы в это не поверил. Я видел, как какой-то парень признаётся Алисе в любви, выпалил мой друг даже слишком резко Я пару раз моргнул И в чём проблема? не понял я. На лице блондина отразилось удивление и даже изумление. У тебя возникли проблемы с тем, чтобы спрятать труп? Мне опять не ответили. Ты же не отпустил наглеца посмешивал покуситься на мою сестру живым, верно? прищурился я. Ладно, если убить духа не хватает, хоть причинное место отрезал. Братик, Возмущённый выкрик вырвал меня из состояния подготовки к нападению на моего лучшего друга, который даже за честь моей сестры не заступился. Мне уже 17. Я сама буду решать, что в таких ситуациях делать. Ясно? грозно посмотрела она на меня. Ты серьёзно надеешься, что подобный дешёвый киношный трюк сработает? закатил я глаза. Тебе и вправду свои дорамы надо поменьше смотреть. Они вселяют в твою голову всякие глупые мысли и надежды. отмахнулся я от Алисы. Собираясь на сесть на Гаврила в полную силу. Ты просто не понимаешь. Этот парень постоянно делает мне комплименты, очень добр ко мне и говорит, что восхищается моей красотой, продолжила эта дурёха настаивать на своём. Так и запишем: перед избиением отрезать язык и выколоть глаза, кивнул я. Есть ещё что-то, что тебе в нём нравится? От её взгляда в этот момент мне стало так смешно, что улыбка появилась на моих губах. Да ладно, шучу, я. Ты уже достаточно взрослый, чтобы сам отшивать придурков, решивших признаться тебе в любви. Ты забыл, как 5 лет назад собрал всех парней из её школы, от чистого до 11 класса, и угрозился каждому, кто к ней подойдёт, прострелить ноги? заметил Гаврил, на что получил кивок подтверждения от моей сестры. Тогда она была недостаточно взрослой, парировал я. Могла попасть под влияние чужой харизмы и, не дай господи, согласиться встречаться с кем-нибудь. У меня аж мурашки побежали по спине от мысли, что я с таким неудавшимся бойфрендом сделал бы. А вообще, какого чёрта ты затронул эту тему, Гил? Решил я сменить направление разговора. Сомневаюсь, что Алиса так уж хотела, чтобы ты со мной этой историей и с признанием поделился, что всё это устроило. Тут мне в голову пришла мысль, которая заставила меня прищуриться. Или вы так меня подводите к чему-то? Фарени девушка одновременно напряглись, лишь укрепив меня в моих опасениях. Это и вправду имеет смысл. Гил всегда осуждал мои попытки полного контроля жизни Алисы. Что-то связанное именно с тем случаем. Я нахмурился. Например, то признание Алиса вовсе не отвергла, проигнорировав всё, чему я её учил. Я с нескрываемой угрозой взглянул на Пару. Если всё так, то Гил, как и Алиса, получит по заслугам. Эй, Виктор, не заводись, настороженно произнёс блондин, не решаясь потянуться ко мне и опасаясь отдалиться. Клянусь, кроме тебя, брат Гаврила, я ни с одним парнем не гуляла, на свидания не ходила и даже не собираюсь. Так же клянусь, что кроме как в детском саду я не принимала ничьих признаний в любви. Резкое заявление вывело меня из моих мыслей. Посмотрев на свою сестру, я увидел, как она с закрытыми глазами и поднятой рукой упрямо стоит на своём. Я несколько долгих секунд смотрел на неё. Может, тот парень признался ей в детском садике, чтобы она могла сейчас так заявлять? Да не, это просто моё братское сердце мне плохое шепчет. Да и откуда постороннему было знать, что именно подобное заявление поставит меня в тупик? Я тебе верю, заключил я. "Вот и хорошо, братик", улыбнулась она. И в её улыбке не было никакого милосердия или других положительных эмоций. А теперь, пожалуйста, жори свои бутерброды. Как прикажете, госпожа. Повинуясь ей, я взял еду и начал поглощать её с чудовищной скоростью. Это-то я приказ евал только рад выполнить. Я голоден как зверь. Через несколько минут все мы и забыли об этом глупом разговоре. Сидели, спорили о чём-то неважном, как в старые добрые времена в полуразрушенных домах, мы с Гаврилом дрались из-за АК и RPG. Где-то насмехались над другими, в других случаях они объединялись, но у них не получалось затроллить меня. Короче, проводили время вместе. Мысль, что я так и не узнал причину всего этого мероприятия и почему вообще была затронута тема отношений Алисы, если и была у меня в начале, то вскоре я выкинул её из головы. И вовсе не потому, что я посчитал это неважным. Этот весьма непримечательный день моей жизни закончился тем, что мы втроём сделали фотографию на фоне падающих звёзд. Я и блондин по краям, а девушка с карими глазами в центре.